11 февраля. Среда, мой день. С утра позвонила Мартина. Бортник — великолепный актер. Этот спектакль на сто голов выше Вишневого сада. Это открытие Горького для французов. Чехова они знают, а Горького не любили. И вот открытие. То, что нет стены, наполовину снижает замысел Эфроса. Это декорация возврат к Станиславскому, к ночлежке, а не к коммуналке Эфроса, когда нары превращаются в трибуны. Но публика этого не заметила. Это знаю я. Критика в восторге. Мне беспрестанно звонят. Наша критика. Не знаю, что скажет правая. У нас тут своя борьба и прочее. От русской мысли не могу оторваться. О Сахареве, о смерти Марченко о политике Горбачева, о Любимове и Тарковском. Все это выглядит здесь совсем по-другому и напрасно. Я ляпнул в дополнение к словам Аллы. Анатолий Марченко, писатель-диссидент, погиб в заключении в 1986 году. Здесь все по-другому видится. А если продолжительное время побыть здесь, то обязательно белогвардейцем станешь. А мест свободных много, чего, тем не менее, на саде не было. 12 февраля, четверг. Французы потрясены дном. Об Эфросе говорят, как о Моцарте в превосходных степенях, о его режиссуре. Салик купил мне письма Набокова сестре, избранную просьбу Ходосевича и стихи его, тоненькую книжицу. Знакомый Золотухина, эмигрант. Огромное количество пластинок Высоцкого, образуется у меня, отберут, заподозрив в спекулятивных намерениях. Читаю в «Русской мысли». Отмечая, что вся западная пресса единодушно называет любимого гением, критика все же считает, что в США этот спектакль вряд ли будет иметь такой общественный резонанс, как в Советском Союзе, где, как говорит режиссер, люди страдают от духовного голода. Гений. И причем единодушный. А тут все ругают его и разводят руками. И залгались все. Пишут, что не попадя, лишь бы гений не насмолил лыжи домой. У театра встретил Леву Круглого в ту пору актер театра на малой Бронной. Поговорили о том о сем, о методе эфроса, который мы не до конца успели освоить от того и спектакль, как пиджак с чужого плеча. Так выразился критик в русской мысли или так передал его мысль круглый. Сегодня он будет смотреть на дне. Самое, оказывается, приятное занятие для меня в Париже — сидеть в номере и писать дневник. 15 февраля, воскресенье. Трушину Яковлева сказала, что Эфроса доконала письмо труппы Горбачеву, которое он сам вынужден был подписать, и собрание. Она сама вызвала ему скорую помощь и прочее. Никита Трушин, эмигрант, поклонник актрисы Яковлевой. 17 февраля, вторник. Разговор и долгий с Любимовым. А зачем я ему буду звонить, если он делает такие заявления на пресс-конференции? В разговоре со мной о пресс-конференции он не говорил. Говорил, что я веду себя как флюгер в твои годы. У тебя седина есть. Лысина. Ну, посмотри на лысину. Я сказал то, что думал и хотел, чтобы вы это знали. Я не лгу. Ни перед собой, ни перед вами. Не надо так говорить, Валерий. Всем лжом в той или иной степени, вспомни слова Свидригайлова: Я зла на тебя не держу. Всего тебе доброго и хорошего, и запомни этот наш ночной разговор. Меня выгнали как собаку с малым детем, и хотят, чтобы я приполз к ним на брюхе. Они провоцируют меня. И этот наш с тобой разговор записывают. Так вот, пусть слушают еще раз. Это сволочь Демичев пока у власти. Ордена раздает, скольких людей он выдворил из страны. Вам дали подачку, отправили в Париж. Почему вы не поставили вопрос, чтобы поехал восстановленный вами дом на набережной? Сейчас вы поедете в Милан и снова без единого нашего спектакля. Стреллер несколько телеграмм давал Андропову с приглашением театра в Италию. Пусть они поднимут архивы, там все есть. Они объявили меня врагом народа. Пусть отмываются, пусть сперва восстановят мое честное имя, пусть вернут Сахарову трижды героя, ему памятник в Москве надо поставить. Причем тут театр, когда разговор вышел на другой уровень, на уровень генсека, когда речь идет о судьбе страны. В сердцах, конечно, можно сказать, можно поддать, отойти и снова поддать, но пора мыслить глубже и шире. Ты падал со стенки, а меня выгоняли с работы. Ты все получил. А что получил я? Ты знаменит и богат. Ты веришь в Бога. Читай Библию почаще. Там все про нас написано. Глаголин и Дупак. Кому я должен верить? Этим партийным бледям, они вами манипулируют. Ну, будь здоров. Несколько раз он прощался и начинал разговор сначала. Но что Советский Союз подкупил французскую прессу, в том числе выходит и русскую мысль, это он, по-видимому, постеснялся мне сказать. Похоже на Сталина. Когда римский папа изъявил желание встретиться с ним, Иосиф Виссарионович спросил, а сколько у него дивизий? Что-то он говорил про встречу в аэропорту, будто бы мы ждали, что он нас встретит в Париже, в аэропорту, с распростертыми объятиями и прочее, и прочее. Выгнанная собака. Враг народа. Пусть публично. Извиняться. Они извинятся, а он их пошлет. Вот его платформа и четкая гарантия перед эмиграцией о невозвращении. Борт самолета Ту-154. Поскольку вчера выступали в аэрофлоте, летим сегодня первым классом. А в классе Демидова, Яковлева, Золотухин, Сидоренко, Дупа, Крымова в списках меня не оказалось. Вдовствующая королева Яковлева. Никита просит меня ради бога и ради меня позаботьтесь о ней. Я ее люблю. Что делать? Я знаю, что она сука дрянь, но это судьба. Никита Трушин. Лили Брик. Когда умирали Маяковские и другие. Это умирали они. Когда умер Ося, умерла я. Со смертью Эфроса умерла Яковлева. Я советую ей уйти в запой, родить ребенка от Нетта. Это омолаживает. Надо бить на инстинкт бабы, животного. Она сказала, что немедленно уйдет из театра, будет играть только спектакли Эфроса. Она и так играет только его спектакли. И зачем ей быть на разовых, а не получать свои 250 рублей? Никто ее не будет жрать, Никита. Она сама себя уже давно съела. Это все весьма печально. Мне очень жаль ее. Но что делать? Третье марта, вторник. Главный режиссер театра Николай Николаевич Губенко смотрит спектакль «Вишневый сад». Избран. Проголосован единогласно. Вряд ли единодушие, но деваться людям некуда. Грустно. Обидно за Димку Крымова, за Хвостова. Так радостно. Эфроса Таганка не встречала. Боже, какая подлая несправедливость! Господи, спаси, помилуй нас, грешных, нас, бедных, окаянных артистов! Да, я хочу понравиться Николаю и Жанне. Да, я хочу, чтобы им понравились мои партнеры. Но что делать? Мы хотим жить. Мы должны работать и с надеждой смотреть в будущее. Анатолий Васильевич, простите нас, благословите нас. 4 марта. Среда. Мой день. Если бы я мог записать этот трехчасовой монолог Крымовой, сколько там было сказано удивительного, любящего об Эфросе, как узнавал я его по коротким афористическим фразам, я познавал его. Ведь он был удивительно до нелепости застенчивым человеком. Мы прожили рядом, познакомившись с детьми, сорок лет, а он стеснялся в быту, как мальчишка. Потрясающие ее маленькие зарисовки, как Корякин, Вознесенский и Гаспаров писали свои воспоминания о Высоцком. Первые два тянули, тянули, морочили ей голову, так и не написали. Вознесенский, если сказать по-мужски, я ее статью уже кончил. Если сказать иначе, завтра в двенадцать на вахте ЦДЛ ты ее можешь забрать. Хорошо. Я не поехала сама, попросила моего друга, он на машине. Статьи не оказалось. Звоню в четырнадцать? Нет. В шестнадцать? Нет. Звоню Зое. Андрей улетел в Мордовию. А статья? Это же не по-мужски. Я хожу в ЦДЛ, жду, спрашиваю. Он же мне сказал, что по-мужски он кончил статью. Разве можно к нему относиться, как к мужчине? А как? Кому я должна к нему относиться? Он художник слова. Корякин примерно то же самое. А статью о Володе он написал? Он написал статью, но о Тендрикове, о другом Володе. 6 марта, пятница. До чего же стало скучно жить? Эфрос мне жить помогал. Я знал, где-то есть Эфрос, который находит спасение в непрерывном отчаянном труде. Он любил сидеть в темном зале один и наблюдать, как ставят декорацию, как подвешивают фонари. О чем он думал? И теперь уж никто не скажет, Валерочка, ты знаешь, что я подумал? Теперь... Дожить бы до Милана и Милан прожить. Как-то завтра будет с мизантропом. 16 марта, понедельник. Прекрасно игралось мне вчера. Давно я не ощущал себя таким здоровым, талантливым и счастливым. И чувства, и голос, и тело были мне послушны, охочими помощниками. И Ольга была хороша. Я изумлялся ей. Губенко поставил стол любимому и сверху приколотил замечательный, очень экспрессивный его портрет. А внизу слова Юрия Петровича. Как это не парадоксально, но я верю в свое возвращение. Не может же это продолжаться до бесконечности, Ю. Любимов. Губенко. На представлении. Только у меня и осталось в ушах. Партия, Ленин, реставрация любимовских традиций. А в государстве разве не реставрация ленинских принципов? Театр должен, обязан помочь государству. Как это делал он все двадцать лет? Здесь нет... Эфросовцев, нет любимовцев.